Глава вторая. Крепкое хозяйство – основа всему. От снежной вершины в темное подземелье. Утро началось бодро, с шума. Вопреки всем невзгодам, население подковы увеличивалось. К людям добавились гномы, затем сгархи, а теперь еще несколько гоблинов, обычных, не изуродованных темной магией Тариса, но до нельзя запуганных. Как результат, шума и гамма в поселении стало куда больше. Чем было во время его основания? Полулежа в громадном сугробе на вершине нашей защитной стены, я лениво прислушивался. Вот сонное ворчание сгархов самцов, выползавших из промерзлых рукотворных нор в толще скалы. Разминают мышцы и готовятся к вылазке за добычей. Охота! Это охота! Один из самых важных источников продовольствия. Величественные, разумные звери не хотят быть обузой. Звонкие и быстрые выкрики на гномем языке. Коротышки не могли пропустить момент, когда их любимые изгархи проснутся, и сейчас суетились вокруг громадных зверей, тщательно проверяя любимцев. А вдруг в шерсти колтуны, или не дай создатель, коготь надломился на одной из лап. Сгархи к вниманию относились крайне благосклонно, особенно после того, как отяжелевшие самки стали крайне раздражительными, и муженьков не жаловали то и дело норовя влепить ему оплеуху. Мишанина человеческого языка, сплошной гомон. Все настолько смешалось, что я мог вычленить лишь разрозненные фразы и слова. Несколько человек таскали промерзшие дрова в пристройку к пещере. Некоторые охотники уже успели плотно позавтракать и сейчас вышли на морозный воздух исматривались низкое серое небо, обсуждая сегодняшнюю погоду и соображая, будет ли снегопад, а ли обойдется. Там же крутился Стефий, своим ломающимся подростковым голосом выпивая слова благословения и окуривая охотников дымом священного цветка Раймены. Едва услышав начало молитвы, я буквально вжался в снег, великолепно помня, что со мной делает святая магия. Хорошо, хоть ветер не в мою сторону. Ощутить запах Раймены я не желал абсолютно. Как ни крути, а я теперь создание тьмы. Страшная и уродливая, с ореолом смертоносных щупалец за плечами, покрытой инеем кожей и замерзшими до хруста глазными яблоками. К шуму во дворе добавился первый стук молотков, который теперь не замолкнет до самого вечера. Постоянно мастерили что-то новое и чинили поломанное. Дощатые перегородки между личными закутками. Столы, кровати, скамейки, полки, настил на пол. Всего необходимого не перечислить. Послышались пропитанные морским духом словечки. Бывшие пираты кляли холодную погоду и одновременно обменивались мнениями о мастерстве кухарок, стряпавших сытный и вкусный завтрак. Еще бы не стряпали! Стоящая во главе кухни нелиена правила твердой рукой. «А вот это что-то новенькое!» Я услышал совсем непонятный для меня язык. Крайне быстрый, тараторище с неимоверной быстротой. «Язык непонятен!» А вот произносящий его голос крайне знаком. Горхи! Искалеченный нами, и нами же обласканный гоблин. Чего это он так разошелся с утра пораньше? Обычно ведет себя тихо, как мышка, столь же незаметный и вороватый. А тут прямо шумит на всю подкову. Причем голосок хоть и остался писклявым, но преисполнился властностью, важностью и чуть ли не величием коронованной особы. заинтересовавшись Я под аккомпанемент снежного хруста восстал из сугроба и взглянул вниз, на двор поселения. Коротко повел взглядом и сразу же обнаружил искомое хрупкую фигурку Горхи, закутанного в меховую одежду с нахлобученной на голову шапкой, с сползшей чуть ли не до самой переносицы. Шапка была явно ему не по размеру, к тому же да нельзя мне знакомой. Это была новая шапка Риккара, сшитая ему женщиной, с которой он в последнее время жил уже в открытую, в одном из благоустроенных закутков пещеры. И я сильно сомневаюсь, что Рикар мог подарить гоблину любовно сшитую из волчьей шкуры шапку. Так что вывод однозначен, гоблин ее спер. Наверняка с кухни, где вся меховая одежда после вылазок просушивалась на специальных жердях, пущенных вдоль стен. Довольно смелый и самоубийственный поступок совершил сегодня вороватый гоблин. Рикар может и прибить, рука у него тяжелая, вот уж точно на воре и шапка горит, скоро Горхи получит нахлобучку. Но интереснее всего была не ворованная шапка, а само поведение гоблина. Бодро прыгая на деревянной ноге, Горхи заложил ручки за спину, выпятил грудь, надул щеки, выпятил губы и таким важным воробьем вышагивал перед двумя гоблиншами, преданно поедающими его взглядами и внимающими величавым речам мужчины. «Патриархат в действии!» пробормотал я, выуживая из памяти еще одно непонятное словечко. «Ну, горхи!» Языка я не понял, но по поведению гоблина и так все было предельно ясно. указывающие жесты на коровник, конюшню, курятник, на церковь, поленницы дров, замороженные в снегу олени туши, на серые стены скалы, на стену, Гоблин снисходительно рассказывал новеньким, где и что находится, и как все устроено в этом великолепном поселении. Где он, добрый и могущественный горхи, изволит проживать. Причем жесты были разными и преисполненными смысла. Если на курятник гоблин указал коротко и просто, то при указании на разминающихся сгархов и темнеющие за их телами входы в пещеру, где еще спали самки, рука гоблина заметно дрожала. А на лице отобразился нешуточный страх. У гоблинов великолепная память. И свой полет Горхи не забудет никогда. Даже если искренне хотел бы этого. Палец гоблина ткнул ведущую на стену лестницу. Одноногий Горхи что-то пояснил внимающим женщинам. Повел рукой выше и уткнулся прямо в мое лицо. Палец резко затрясся, как и все тело гоблина. Глаза расширились. Горхи лязгнул зубами и громко выпалил, задрав обе руки вверх. «А это великий господина! Великий господина!» Послушным хором отозвались гоблинши, задирая руки над головой. Причем прокричали сознательно, потому что уже видели меня там, в зловонных шурцких норах, когда я едва не лишил их жизни. «Великий злобный господина!» продолжал самозабвенно орать Горхи. «Великий злобный господина!» Поддержали его гоблинши, продолжая держать руки над головой. «Великий, великий, страшный злобный господ...» «Молчать!» Взревел я, находясь отнюдь не в восторге от чествующих меня гоблинов. о о, -о Зашелся в экстазе от моего крика гоблин. «Очень великий и громкий!» «Убью!» Многообещающе прошипел я, вставая во весь рост. Щупальцы мгновенно уловили мою ярость и, расплетясь, воспарили у меня над головой. Во дворе мгновенного царилась гробовая тишина. По вполне понятной причине, когда на высоченной стене появляется грозная, закованная в металл фигура воина с белым промороженным лицом и венцом из извивающихся серых щупалец. Просто великолепно! Неплохо я пожелал доброе утро своим людям, гномам и сгархам дал им хорошего настроения. Ага, чертовы гоблины! Тишина стояла гнетущая. Надо было срочно что-то менять. И поэтому появление из пещеры сонного Рикара я воспринял как явление Божьей милости и сразу же гломогласно рявкнул. «Рикар!» «Да, господин!» хрипло отозвался здоровяк, мгновенно найдя меня взглядом. «Шапка!» Мой палец, не дрогнув, указал на Горхи. «Шапка!» Непонимающий крикнул в ответ Бородач, лениво скользя взглядом в указанном направлении. Стоило ему увидеть на голове гоблина свою любимую шапку, голос Рикара приобрел обещающую суровость. «Шапка! эх ты склир, сова отродья! Моя шапка!» «Нашел! Возвращаю!» Тут же сориентировался пятящийся гоблин стаскивая со своей дурной головы ворованную шапку. «Я сам заберу!» — в ярости прохрипел Рикар. «Вместе с твоей головой!» «И...» — отозвался на это предложение гоблин, шустро устремляясь в противоположную сторону от надвигающегося здоровяка. «Стой! А то вторую ногу вырву! Стоять! А я-то думаю, куда шапка с жерди подевалась? Стой! А вы-то куда бежите, ровно оглашенные?» «До вас мне дела нет!» Только в этот момент я понял, что гоблинши с Тремглав устремились за своим новоявленным одноногим предводителем, старательно вопя и причитая. «Слепые инстинкты? Солидарность? Кто знает?» За несколько мгновений преследуемый и преследователь скрылись в прилепившейся к скале пристройки а я облегченно выдохнул и начал медленно опускаться в родной сугроб. «Главное сделано!» «Внимание жителей отличено от моей нескромной и далеко не милой персоны. Взор я не радую». Нагребая на себя снег, я прислушивался к общему гомону, в котором сейчас преобладал веселый смех. Комментарии бегства Горхи и предположения о том, поймает ли его Рикардо того, как шустрый гоблин найдет убежище за спиной старшей кухарки. О покровительстве Нелиены, забитому народцу гоблинов, знали все, от мало до велика доброе утро друг корис благожелательно произнес коин чье появление я давно уже заметил но не подавал вида в последние недели моя чувствительность сильно возросла приближение любого живого существа я ощущал заранее радиус небольшой но шагов 20 будет иногда такое расстояние может спасти жизнь и дать шанс загодя предупредить друзей о приближении опасности утро доброе друг коэн Качнул я головой, растягивая замерзшие губы в слабом намеке на улыбку. Улыбнулся бы и пошире, но вид с хрустом растягивающихся синих губ и облетающих с них комочков снега мало кому понравится. Поэтому я старался выражать поменьше эмоций при помощи мимики, налегая на интонацию и выбор слов. Не всякому нравится, когда с утра пораньше ему улыбается замороженный труп. «Ты всегда на страже», задумчиво произнес Коин бросая взгляд по ту сторону стены, где виднелось узкое заснеженное ущелье. Голый обледенелый камень и заснеженная земля. Ничего больше. Нашими усилиями подходы к поселению полностью просматривались. Ни кустарника, ни деревьев, ни больших валунов. Все срублено, раздроблено, убрано. Днем и ночью охраняешь нас от врага, друг Корис. Многим нынешним правителям следовало бы брать с тебя пример. «Я не правитель», — усмехнулся я. «Он и есть», — не согласился со мной гном. «Он и есть. Что ж, поднимемся повыше, друг Корис. Подъемник ждет только нас. Лучше подняться прямо сейчас, чтоб потом не мешать рабочим». Я мысленно вздохнул. Несмотря на неторопливость в речах и походке, Коин никогда не сидел без дела, ничем не отличаясь в этом от своих собратьев гномов не отличался и в желании показать свои достижения. Как говорится, хлебом не корми, а дай похвалиться. Впрочем, все достижения гномов всегда были реальны и заслуживали искренних похвал. «Верно», — произнес я, вставая. Правая ладонь, упертая в неприметный деревянный ящик, под скрежет сочленений доспеха выпрямилась, а древесина ящика жалобно заскрипела, принимая на себя мой вес. На вершине стены было пять одинаковых ящиков, сработанных умельцами мастеровыми. Одинаковых снаружи, внутри и по своему наполнению. За этим я следил строго. Я же и обязал соорудить ящики, тщательно просмолить щели, расставить по вершине стены и наполнить по указанному списку, который не поленился написать, в трех копиях. И еще одна в моей ледяной голове. Содержимое ящиков я знал на зубок и регулярно проверял на соответствие. В каждом находилось по 10 готовых факелов. Только поднеси к костру, и он вспыхнет. Запас просушенной щепы. Все для высекания пламени. Это на тот случай, если на стене внезапно потухнет костер во время ночной стражи. Два лука со снятыми тетивами, но натянуть ее для умелого человека дело одной минуты. Два колчана с арбалетными болтами. По пять вместительных колчанов, туго набитых стрелами. Один арбалет. С ними у нас проблема. Мало их. 20 зиков. Так я назвал странные лопающиеся камни, испещренные гномами-рунами. С труднопроизносимым названием зик-хадор. Войны называли их ласково, дружок. Все умели ими пользоваться, но разрешалось лишь немногим. Тем, кто действительно метко метает камни в цель, а не лупит ими в молоко. Запас бинтов из драгоценной материи и останавливающая кровотечение трава. По три горшка с крышками, доверху наполненные крепким отваром из священного цветка раймены. На ней действует как души из кислоты. Если полезут на стены, окатить их отваром – самое милое дело. Плохо только, что отвар не вечен. Выдыхается довольно скоро и приходится варить новый. Сверток с солидным запасом того же высушенного цветка раймены и горшок жаровня рядышком с небольшим деревянным совочком внутри. Поставь горшок на стену, сыпани в него раскаленных углей из костра, сверху утолченной раймены и готово! Густой дым окутает стену, действуя на нежить ничуть не хуже отвара. И не только на нежить, на всех! в ком есть темная магия некромантии. На меня, например, подействует за милую душу. Сразу свалюсь в корчах. И это далеко не полный список всех предметов, уложенных в ящики. Глядя, как я ласково похлопываю ладонью по крышке ящика, Коэн лишь ухмыльнулся в бороду, достал из внутреннего кармана своей меховой куртки небольшую светлую каменную табличку и при помощи небольшого черного камешка, используемого как пища перо, Быстро начертал на ней несколько заковыристых и непонятных рун. Каменная табличка — это книга для записей. Заметив мой вопросительный взгляд, Коин пояснил. «Забыл с утра проверить. Как спущусь, сразу загляну, проверю, все ли на месте». «Да, такие же ящики были и у гномов. Там, внизу. Расставлены неподалеку от берега подземного озера» где гномы постоянно несут бдительную стражу. Я так распорядился. Хоть нежить и боится проточной воды, но я не раз убеждался, что шурды хитры на выдумку. Вдруг придумают, как попасть наш дом с черного входа. Да и от случайности никто не застрахован. Так что лучше перестраховаться. Правда, я немного соврал. У гномов ящики все же отличаются. Материалом у нас ящики деревянные. У гномов каменные. Кто бы сомневался? Когда я, ничтоже сумнящийся, предложил сколотить ящики из дерева, гномы на меня смотрели с недоумением и жалостью одновременно. Так смотрят на внезапно что-то вякнущее от местного дурачка. Вроде и привыкли к его непроходимой глупости. Но все одно нет-нет да удивит. Поэтому я благоразумно умолк и не стал настаивать, а гномы быстро сотворили ящики из камня, не забыв украсить внешнюю и внутреннюю поверхности замысловатыми узорами и рунами, причем на каждом ящике узоры различные. Чуть в стороне глухо стукнуло вот и платформа подъемника опустилась на вершину стены. Кивнув гному, я пропустил его перед собой и, выждав несколько секунд, неспешно зашагал следом. Еще одно мое недавно введенное правило. Я всегда иду позади. Всегда! И на небольшом расстоянии шагов два не меньше. Все из-за вечно голодных щупалец, жадно тянущихся ко всему живому. Я не могу постоянно их контролировать, и поэтому лучше поберечься. Все в поселении от мала до велика четко знали, что не стоит подходить ко мне со спины. Ни в коем случае! Пусть даже очень спешным Только спереди, при этом убедившись, что я их вижу. Если же я сплю не подходить ко мне вовсе. Детей ко мне не подпускали однозначно, по моему собственному крайне жесткому приказу, потому что именно ко мне выражение «убьет и не заметит» подходило просто идеально, и чувствую приближение живого, но в мирной обстановке могу не придать этому значения. А вот мои друзья-щупальца своего не упустят. Обходящий стену стражник поклонился мне издали, и тут же отошел к краю стены. Где и замер, пока я проходил мимо, следуя за законам. «Утро доброе, господин!» Поздоровался стражник, едва я с ним поравнялся. «Спасибо, господин!» «Это за что же?» Удивленно спросил я, приостанавливаясь. «И ночью и днем нас бережете! Спасибо, господин!» Ответил стражник и, вновь поклонившись, направился дальше, бдительно посматривая в сторону ущелья. «И этот туда же!» Пробормотал я, глядя ему вслед. «Все туда же!» Не оборачиваясь, произнес гном. «Так ведь оно и есть! Все поселение какой уж день толдычит, Что господин всегда на страже! Не спит, не ест! Денно и нож на облаге поселения печется! Острым взором ворга высматривает! Скоро десницы создателя называть начнут!» «Ох!» Вздохнул я, ледяными ногтями скребя по заснеженной щеке. — Ну, не ругают и ладно. — А ругать не за что, — пожал плечами Коэн. — Прошу, друг Корис. Заученно обхватив щупальца руками, я прижал их к телу, шагнув на платформу, забился в самый ее угол. коин степенно последовал за мной, искоса посматривая на ворочающийся щупальца, которым не понравилось ограничение их свободы. «Ничего, потерпят. Не хотелось бы невзначай убить старшего среди гномов во время обыденного ежедневного обхода, ставшего нерушимой традицией». плотиса давно уже нет», — словно ненароком произнес Коин после того, как подал знак поднимать платформу. «Давно», — согласился я, вспоминая худощавого синеглазого старика с пронзительным взором и фанатичным сердцем. «Может, и к лучшему, что он пока не вернулся» обронил гном. «Хмм...» — изрек я, прекрасно понимая, куда клонит Коин. «Остальные приняли меня таким, каким я стал. Пусть это далось им нелегко, но приняли. А вот святой отец Флатис этот не примет никогда. На него никакие доводы не подействуют. Отныне я лишь нежить, темное отродье, мерзость, требующая незамедлительного искоренения. И я уверен...» «По возвращении отец Флатис незамедлительно попытается меня прикончить. Незамедлительно!» И мудрый Коэн напомнил мне об этой назревающей проблеме. «Возможно, мы больше никогда не увидим отца Флатиса. Он может не захотеть возвращаться в дикие земли или может погибнуть по дороге сюда. Всякое может случиться, но если он все же вернется, тогда быть беде». После радостной встречи из нас двоих в живых останется только один. Может, он и не вернется, — с тихой надеждой произнес я. Может, — хмыкнул гном. Может, но если вернется, то не будем торопиться впускать его внутрь. Таков мой совет, а каков твой приказ? Приказ, — протянул я, глядя на медленно тянущуюся мимо стену подковы. Вот ты о чем. Да, об этом. Без моего разрешения никто не сможет подняться на стену, напомнил я. Это отец Флатис, в свою очередь напомнил мне Коэн. Справедливо, признал я. И если он все же появится у наших стен, он появится не один, добавил гном, оглаживая ладонью бороду. С легким стуком платформа ударилась о стену и замерла. Прибыли. Вершина подковы, снег и ледяной пронизывающий ветер. Крыша нашего дома, как по мне, очень уютная. Для других пытка холодом. И это верно, кивнул я, делая шаг на скалу. Металлический сапог с лязгом ступил на очищенный от снега камень. Я понял тебя, Коин. Я отдам дополнительный приказ. Сегодня же! «Всем, кто заступает на стражу!» Согласно кивнул коин «Рикару! И все!» «Да!» — с кривой усмешкой признал я. «Не стоит громогласно объявлять, что я не намерен пускать сюда священника!» «Пошли!» «Осторожней!» — предупредил гном, спокойно идя по вырубленной в скале тропинки. «Скользко!» «Ага!» — ответил я, медленно ступая по голому камню, с пятнами изморози. «Верно. Если отец Флатис внезапно вернется, он однозначно будет не в горном одиночестве, возможно, во главе или в составе небольшого отряда, изгнанный на вечное поселение тираном-королем, просто ищущий другой судьбы церковные войны. Другие священники? Не дай создатель, боевые маги! Я могу отказать в приюте? Могу!» Но что дальше? отец Флатис обязательно поинтересуется причиной такой холодности, А когда он увидит меня, будет штурм. Фанатик предпочтет пожертвовать жизнью, но сделает все, чтобы упокоить меня раз и навсегда, положит всех своих людей ради этой цели. Так поступит святой отец Флатисс: А что сделаю я? Натравлю своих людей на других людей, Не на шурдов, ни на нежить, ни на чудовищ, населяющих дикие земли, а на простых других людей, я не хочу превращаться в того, кто губит своих людей лишь ради собственного спасения, и не хочу быть тем, кто втравливает их в бессмысленные схватки. Проклятие! Уверен, что многомудрый койн учел и этот вариант развития событий, но предпочел промолчать, давая мне дойти до этого вывода своим умом. Словно подслушав мои мысли, Коэн все так же, не оборачиваясь и не сбавляя шага, тихо произнес. «Если что, ты всегда можешь спуститься вниз, и мы обязательно найдем или сделаем проход. Мы покажем, как тебе выйти из скалы на заснеженные равнины, друг Корис. Мы всегда помним добро. Если хочешь, работы начнутся уже сегодня». «Спасибо!» – после крохотной паузы отозвался я. «Но пока скалу дырявить не будем лишний раз, Коин. Надо все обдумать. У меня в мыслях возникло устойчивое видение. По заснеженной равнине медленно идет закованный из стали одинокий воин с рваным бьющимся на ветру черным плащом и извивающимися щупальцами над головой. Идет в никуда! Уходит прочь по глубокому снегу! Уходит!» чтобы никогда не вернуться. Нет уж, этот вариант не по мне. Но если не останется другого выбора, посылать своих людей на смерть ради своего спасения я не буду. Пока я размышлял на горькие темы и строил варианты далеко не радужного будущего, мы незаметно добрались до цели. Прошли по вершине гранитной скалы, ни разу не сбавив шага, не спускаясь и не поднимаясь, шли ровно, что и не мудрено. От платформы подъемника вела широкая и ровная дорожка, любовно выбитая гномами. И уверен, что раньше дорожка была скорее тропой, а сейчас заметно расширилась и была заботливо очищена от снега и льда. В некоторых местных городах по ту сторону стены дороги и то похуже будут, чем в нашем захолустье. Сделав последние несколько шагов, мы остановились у прямоугольной ямы, огороженной по периметру толстой каменной стеной, доходящим мне до пояса. Вот и будущая сторожевая башня. Рабочих пока не видно. Еще слишком рано. А вот стража на месте. Бдиад. Поклонились мне и вновь сосредоточились на узком ущелье, упирающемуся в нашу защитную стену. От ветра двоих стражей защищала невысокая П-образная временная стенка. Открытая сторона смотрела в сторону ущелья. Сверху крыша из жердей и шкур, с тщательно сметенным снегом. В закутке трепетало пламя огня, над ним закопченный котелок. На небольшой полочке лежало несколько свертков и оружия. В общем, временная и довольно благоустроенная сторожка, сносно справляющаяся со своими задачами, защищает людей от пронизывающего ветра, обеспечивает горячим питьем. Рядом со сторожкой высится прочный большой навес, прикрывающий наше главное оружие. Древний имперский метатель, полученный в качестве боевого трофея. Метатель практически в полной боевой готовности и пристрелен. Рядом высится горка каменных снарядов. Несколько людей и гномов обучены с ним управляться. Если начнется заварушка, первым делом просятся именно сюда, на вершину подковы. Несколько дней назад я испытал сильное ощущение, когда в воздухе над нашими головами С гулом рассекаемого воздуха летели здоровенные камни, непередаваемые словами эмоции, и гордость, и страх в одном флаконе, ведь все снаряды, перед тем, как поразить цель, должны были пролететь над двором и стеной поселения. А если что-то пойдет не так, и пущенный камень по крутой траектории рухнет во двор, или на вершину стены, если такой булыжник упадет на голову, верная смерть, И это не единственное наше оружие. От платформы подъемника вдоль ущелья теперь ведет еще одна узкая тропа, расширяемая с каждым днем. Прямо на дорожке через каждые несколько десятков шагов лежат груды больших камней, готовых обрушиться на головы врагов смертельным градом. Это вотчина коротышек гномов, зона их ответственности в нашей обороне. Они и бегают по скалам куда быстрее и ловчее людей, да еще и куда ниже нас. Что весьма важно, если по тебе стреляют из луков. В трех местах над ущельем нависают ничем не приметные на первый взгляд гигантские валуны. Они там и были испокон веков. Просто гномы немного поколдовали над ними при помощи зубил и молотков. После чего мне стало страшно ходить по ущелью. Потому как огромные камни теперь висят на одном честном слове. Как выразился Коин, в ней полетят. Но при этом добавил. Вступнуть надо строго в определенное место и умеючи. Намек прозрачен и ясен. Пинать должен гном, против чего я совершенно не возражал. Именно так мы и развивались в последнее время. Почти однобоко, ибо я до жути боялся нападений. Поэтому и старался уничтожить как можно больше близлежащих шульских поселений, уменьшая поголовье этих темных тварей. Вот уж не думал, что стану где-то детоубийцей, Не думал, что когда-либо буду устраивать геноцид. Это короткое, но страшное слово, всплывшее в моей большой памяти. Геноцид. Врываясь в зловонные шутские норы, мы не щадили никого. Ни мужчин, ни женщин, ни старух. Ни ужасно исковерканных младенцев, завернутых в вонючие серые шкуры. Война на выживание. Нельзя проявлять жалость. Нельзя щадить врагов. Ни настоящего, ни будущего. Я поклялся истребить шурдов. Всех до единого. Этих мерзких уродцев, Видящих в нас лишь источник мяса. Проклятых людоедов. Настолько оскверненных изнутри, Что даже их дети рождаются со скверной в душе и теле. Изуродованные дети, Непрерывно кричащие от боли В искривленных ногах и руках. Воющие от давления в сплющенных головах. Я видел... Я насмотрелся, и от этого ужасающего зрелища мое решение стало лишь тверже. Все просто, все прозрачно. Чем больше мы уничтожим шурдов, тем меньше их пожалуют к стенам нашего дома. Тем меньше будет отравленных игл и стрел, пущенных моих людей. Тем меньше будет смертей в нашем доме. И тем больше у нас будет надежды. Поэтому война на истребление – это мой осознанный выбор. Другие поселения пытались жить тихо и незаметно. Ограждали себя артефактами. Прятались в глухих лесах. Не помогло. Темные шурды нашли их и уничтожили. Поработили и сожрали. И всему этому кошмару виной он. Тарис. Тарис, будь же ты проклят, имперский принц, принесший столько бед. Окажись я у лисеры сейчас, В своем нынешнем обличии я бы непременно открыл саркофаг, поднял бы тяжелую каменную крышку, чтобы собственными заледеневшими руками выдавить из Тариса последние капли жизни. Теперь я бы не побоялся встретиться с этим чудовищем, потому как сам превратился в чудовище. Углубились еще на пять локтей, с гордостью произнес Коин, возвращая меня в реальность. «Уже несколько ступенек, видать!» Старший гном указывал на дно ямы, на основание будущей сторожевой башни и одновременно на наш будущий выход на вершину подковы. Внутри башни будет скрыта верхняя часть широкой вертикальной шахты, в которой разместится лестница и новый подъемник. Тем самым я получу гарантию, что никто не помешает нам свободно перемещаться по своим владениям в случае осады. А это очень и очень немало – Подъемник, закрытый со всех сторон, надежно защищенный от непогоды и от атак осаждающих. Внутри нашей невероятно расширившейся жилой пещеры уже выделено место, где будет заканчиваться вертикальный колодец. Но это в далеком будущем. Рабочих рук не хватает. А стены? Спросил я, покосившись на не слишком большие достижения в постройке сторожевой башни. Все будет, успокоил меня Коин. И тут же развел руками. Но не быстро. Кивнув, я сменил тему. Внизу у вас все хорошо? Давненько я там не был. Все хорошо. Успокоил меня гном. Потихоньку обживаемся. Пока особо хвалиться нечем, но стараемся. Хвалиться нечем? Ага, как же. Любит прибедняться. Хоть я сам давно не спускался к подземному озеру, Но вот мои люди были там частыми гостями и каждый раз возвращались с ошарашенными лицами, потому что на их глазах в Сталактитовой пещере рождался город, маленький, но основательный, все как положено, с широкими прямыми улицами, ладными каменными домами, аккуратными дорожками, ведущими в стратегических направлениях, к озеру, к тоннелю в верхнюю пещеру, к грибнице и к каменной длани, храму гномов. Вернее, алтарю, на котором оставлялись мелкие подарки отцу. Как говорили видевшие, сначала это был просто здоровенный камень, отколовшийся от потолка. Но теперь стараниями коротышек он с каждым днем все больше походил на гигантскую каменную ладонь с короткими толстыми пальцами. Каждодневными стараниями, по кусочку, по щепотке песка. Большая часть построек была в черновом варианте. Но такова уж сама суть гномов. Они предпочитали доделывать на ходу, в буквальном смысле. Не перечесть, сколько раз я видел подобное. Бежит коротышка и, не сбавляя шага, наклоняется за куском камня, лежащим под ногами, либо же тюкает молотком по выступу, а иногда и черкает зубилом обычную черту на стене. Бегущий следом добавляет еще одну черту. Затем третий вносит свою лепту. Четвертый не забывает добавить штришок, И смотришь, на камне виднеется замысловатая гномия руна. Даже на защитной стене поселения появились подобные руны и рисунки. Как снисходительно заметил Коин, для красоты и исправления грехов. Братья Древин и Дровин насчет огрехов категорически не согласились. Но я бы на их месте спорить с гномами на каменные темы не стал. Потому как они знают о камне всё. «Рыба не кончится». Продолжал загибать пальцы коин «Грибы растут, слава отцу, не хиреют Пока камень крепок и добр, все будет хорошо». «Камень крепок и добр» – любимая и самая частая поговорка наших гномов. В ней выражается самое главное – пока окружающий камень крепок и добр, все обязательно будет хорошо, а все невзгоды успешно будут преодолены». Гном без камня не гном, существо без роду и племени, без крова над головой. За прошедшие недели и месяцы я постепенно начал понимать философию этого работящего народца. Окинув долгим взглядом заснеженный гранит вокруг, я посмотрел вниз, на оживший двор поселения. Самое мое любимое зрелище – видеть, как живет основанное тобою поселение, видеть, что жизнь не угасает что мы продолжаем бороться. Ради этого стоило жить дальше. «Можно ли уже дойти до конца ущелья?» – спросил я у замолкшего гнома. «Пока нет», – вздохнул Коин. «Но скоро». Каждый день я задавал этот вопрос, и каждый день получал тот же ответ. Речь шла о парочке гномов-каменотесов, перед которыми по моему приказу поставили задачу довести дорожку до самого края скалы до выхода из ущелья, чтобы мы могли по вершине скалы, не спускаясь на опасную землю, добраться до самого отдаленного от нас участка подковы, туда, где я планировал поставить еще одну мощную стену, должную окончательно запереть с собой ущелье и тем самым расширить наши владения. Правда, скоро, живо добавил Коин, приняв мое молчание за недовольство. Работают каждый день без отдыха. «Нет», — тяжело качнул я ледяной головой. «Пусть отдыхают. Не надо загонять людей, коин «Гномов!» — хитро блеснув глазами, поправил меня тот. «Я не делаю между вами различий», — хмыкнул я, тяжело разворачиваясь к метателю. «Знаю», — спину сказал мне коин «И за это тоже ты получил уважение подгорного народа, друг Корис. Ты не смотришь на нас свысока». «Сегодня ты необычайно льстив», — усмехнулся я, вновь разворачиваясь к собеседнику. «Я уже успел выучить твои привычки, коин Если льстишь, значит, тебе что-то надо, да?» «Ну...» «Говори прямо», — велел я, глядя на покрывший камень снег. «Ноздреватый снег, неплотный, уже без блестящей ледяной корочки. Весна не за горами. Еще совсем немного». И снег с холодом исчезнут надолго. Вместе со сгархами. И вместе со мной. Созданием стужи. Нечего делать во время жаркого лета. Мы замуровали пролом. Ведущий в старый оловянный рудник. После небольшой заминки продолжил Коин. Знаю, кивнул я. Но разве это дело? Поясни. Мы гномы. Народ непоседливый. «Вечно что-то достраиваем, переделываем, расширяем. Это касается общих вещей, а не личных», – широко улыбнулся Коин. «Такова уж наша натура. Мы всегда чем-то недовольны. Знаешь, там, где мы жили раньше, существовал определенный знак, выбираемый на здании, стене, резьбе или даже на полу. Этот знак означает запрет на переделывание или дополнение под страхом смерти. Если видишь его, сразу понимаешь, трогать нельзя. И этот знак знают все гномы, от мало до велика. Вы как каменные термиты, задумчиво почесал я щеку. Все сточите до пыли, если не запретить. Верно, легко согласился Коэн. «Так вот, друг Корис, точно такой же знак я приказал выбить рядом с замурованным проломом, иначе кладка не простояла бы и дня. Говорю же, мы народ непоседливый!» «Но ведь сейчас кладка на месте?» С проснувшейся тревогой спросил я. «О да, на месте! И одним своим существованием сводит нас с ума!» Тяжко вздохнув, признался Коэн. «Я видеть ее не могу, а ведь мы проходим мимо каждый день!» «Так чего же ты хочешь?» «Дозволь нам сломать стену и осмотреть заброшенный оловянный рудник!» Взглянув мне прямо в заиндивелые глаза, попросил Коэн. «Вам мало хлопот!» Хрипло отозвался я, делая большой шаг прочь от будущей сторожевой башни. «Коэн, не буди лихо, пока оно тихо!» «Как-как?» – переспросил гном, припуская за мной. «Есть такая поговорка», – пояснил я. «Как бы пояснить? Если ты идешь по лесу и видишь берлогу медведя, ты ведь не станешь тыкать в нее палкой, верно? Потому что медведь проснется, выберется наружу и оторвет тебе голову. А мне надо, чтобы твоя голова продолжала прочно сидеть у тебя на плечах, Коэн». Еще долгие и долгие годы. — Спасибо, — с чувством поблагодарил гном, невольно прикасаясь к своему лбу. — Но это сжигает нас изнутри, друг Корис. — Коин, мы не знаем, что может ожидать по ту сторону стены. Жестко проговорил я. — Не знаем. Ты помнишь, что мы нашли у входа? А если там замурована древняя темная тварь? Хочешь, чтобы она сначала закусила первой группой веселых исследователей, а затем сожрала и всех остальных? «Упаси, отец, от такого! Но там может и не быть никого. Кто выживет после века заточения без воды и еды?» «Тарис, к примеру», — буркнул я, с лязгом ступая по дорожке. «Коин, я уже сказал, нет, пока нет». «А когда?» Когда я смогу пойти с вами? глухо ответил я. Если сможешь обеспечить для меня холод и снег там внизу, в сердце подковы, то сможешь сломать кладку, закрывающую путь в олавьяный рудник хоть сегодня. Без меня в передних рядах вы туда не сунетесь. Нельзя каждый раз идти в первых рядах, друг Корис. Работа у меня такая, хмыкнул я. Если меня ударит тёмная тварь, «Я выживу, а ты умрешь. Именно поэтому я и шагаю в первых рядах, коин Проклятие! Мне бы еще щит побольше и покрепче!» «Растовой? Целиком из толстого металла?» – оживился коин почему-то покосившись на мою грудь, закованную в доспех нергала. «Надо сделать! Мы выкуем для тебя щит и доспехи, когда наладим кузню!» «Эх, доспехи есть», — заметил я, ударяя бронированным кулаком себя по плечу. «Крепкие, но не наши», — презрительно и обиженно буркнул Коин. «Чужая работа! Разве это честь для нас, когда покровитель ходит в доспехах чужой работы? Как плевок в лицо!» «Ты меня сегодня просто удивляешь», — улыбнулся я. Когда появится кузня, выкуйте доспехи и щит. Щит нужен позарез. С красной дланью каменного отца посередине подхватил гном. С серебряной окантовкой, гравировкой, а с внутренней стороны коин. Ладно, это потом. Покладисто согласился гном. Есть ли какие пожелания, друг Корис? «Одно!» — после короткого раздумия ответил я, тяжело ступая на платформу подъемника. «И какое же?» «Хочу тюрьму!» — признался я. «Тюрьму?» — поразился Коэн. «Да! Вернее всего одну камеру! Небольшую комнату, выбитую в скальной толще! Каморку, чтобы можно было вытянуться в полный рост! Каменная решетка с одной стороны!» И каменная же дверь. Прочные, чтобы не сломались. А для кого? Не удержался от вопроса гном, смотря на меня с жадным любопытством. Для шурдов, не скрывая, поведал я. В следующую вылазку хочу поймать парочку шурдов живьем и притащить сюда. Сделал бы это и раньше, но держать негде. Но зачем? Знания. Я хочу знать врага. Их быт, привычки, ритуалы, места регулярных сборищ, местонахождение поселений, внутреннюю иерархию до тонкостей, что едят, когда нет вкусных людей в запасе, как охотятся, как ремесленничают, как организована разведка и система оповещения. Я хочу знать о них все. Но к чему? — Знать врага, значит победить его, — угрюмо произнес я. Шурды для нас, как закрытая книга. Это плохо. Пора побеседовать с парочкой этих тварей. Неделю, две, три, месяц. Каждодневная беседа с врагом. Это именно то, чего мне не хватает. Если они захотят беседовать. О, поверь мне, Коин, они захотят. Хищно оскалил я покрытые серым инеем зубы. Они обязательно захотят со мной побеседовать. Мы сделаем тюрьму. Крепкую и надежную. Коротко ответил Коин. Вот и славно. А я позабочу, чтобы она не пустовала слишком долго. Я хотел добавить еще пару слов, но за нашими спинами раздался пронзительный тревожный свист. Рывком обернувшись, я увидел стражей, продолжающих свистеть, и указывать несущелье На этот раз я развернулся так быстро, что доспехи застонали от напряжения, а мои заледеневшие суставы противно затрещали. Один миг, и я увидел несколько крошечных черных точек, медленно тянущихся по дну ущелья и направляющихся прямо к поселению. «Гости! У нас гости!» «Тревога!» — рявкнул я. «Вниз!» С коротким треском платформа подъемника провалилась, неся нас к вершине защитной стены. Все это время я не отрывал взгляд от ущелья, не обращая внимания на двор поселения, откуда доносились тревожные крики. Поселение готовилось к бою, а я все смотрел и смотрел в ущелье, пытаясь понять, кто именно пожаловал к нам в гости. Кто? Шурды? Отец Флатис с отрядом неизвестных мне спутников? Даже и не знаю, какой вариант для меня будет лучше. Но, честно говоря, я никаким гостям не рад. В диких землях прибытие гостей всегда к беде.